Пропавшие на маскараде. Мистер Тауэрс Чендлер спускался по лестнице своего пансиона в безупречной выходной одежде, спокойный, уверенный и красивый. Он походил на типичного завсегдатая нью-йоркских клубов, слегка скучающего молодого человека, отправляющегося в погоню за вечерними удовольствиями. Жалование Чендлера составляло 18 долларов в неделю, Работал он в конторе архитектора. Ему было 22, и он считал архитектуру истинным искусством. Из недельного заработка Чендлер всегда откладывал один доллар. В конце каждой десятой недели, благодаря накопленному таким образом дополнительному капиталу, он мог позволить себе провести один вечер как настоящий джентльмен. Он шел в самый шикарный квартал города, где со вкусом ужинал в роскошной обстановке. С десятью долларами в кармане вполне можно несколько часов разыгрывать роль богатого бездельника. Этой суммы хватает на хорошую еду, бутылку приличного вина, щедрые чаевые, сигару, кэп и тому подобные вещи. Один яркий вечер, вырванный из череды 70 тусклых, был для Чендлера источником периодического счастья. Сидеть под пальмами среди бонвиванов под музыку невидимого оркестра, Смотреть на засегдатей этого рая и быть объектом их внимания все это каждые 10 недель глубоко волновало мистера Чендлера и неизменно приводило его в состояние наивной радости. Чендлер шагал по Бродвею, влившись в поток участников демонстрации вечерних нарядов. В последующие 79 вечеров он будет ужинать в дешевом костюме, в сомнительных забегаловках или довольствоваться пивом и бутербродами у себя в комнате. Но он охотно шел на это, поскольку был истинным сыном города Великого Тщеславия. Чендлер шел неторопливо. Ведь вечер только начинался, а когда кто-то попадает в высший свет, всего раз в 70 дней он любит продлить себе удовольствие. На него устремлялись любопытные, дерзкие и соблазняющие взгляды, так как его костюм и вид выдавали в нем любители веселья и удовольствий. Он остановился на углу одной из улиц и задался вопросом, не пора ли ему повернуть назад к сверкающему модному ресторану, в котором он обычно ужинал в свои вечера блаженной расточительности. В этот момент некая девушка бегом огибала угол и, поскользнувшись на вледенелом пятачке, плюхнулась на тротуар. Великосветская вежливость Чендлера не заставила себя долго ждать, он тут же помог ей подняться. Девушка дошла, прихрамывая до стены дома, и, прислонившись к ней, робко поблагодарила молодого человека. По-моему, я растянула лодыжку. Она подвернулась, когда я падала. Сильно болит? Только когда наступаю на нее... Думаю, через пару минут я уже смогу ходить. Могу ли я быть еще чем-нибудь полезен? Позвольте мне найти Кэп или... Благодарю вас. Вам не стоит больше беспокоиться. Я такая неловкая. И ведь каблуки у меня совсем обычные. Я никак не могу их винить. Чендлер посмотрел на девушку и понял, что его интерес к ней стремительно растет. Она была изящной и хорошенькой с веселыми и добрыми глазами. Правда, одета была небогата, в простенькое черной платье, похожее на униформу продавщиц. Из-под дешевой соломенной шляпки выбивались локоны ее блестящих темных каштановых волос. Она могла бы позировать для портрета лучшей представительницы рабочих девушек, обладавших чувством собственного достоинства. Молодого архитектора внезапно посетила одна идея. Он пригласит ее с ним поужинать. Вот чего не хватало его великолепным и одиноким пиршеством. Краткий момент его роскошной жизни будет приятен вдвойне, если провести его в обществе леди. А эта девушка без сомнения была леди. Ее манеры держаться и говорить подтверждали это. И несмотря на ее слишком простое платье, он чувствовал, что ему будет приятно сидеть с ней за одним столиком. Подобные мысли быстро пронеслись в его голове и подтолкнули к действию. Это, конечно, нарушало правила приличия, но простые девушки часто пренебрегают такого рода формальностями. Они обычно разбираются в мужчинах и больше полагаются на собственные суждения, чем на бесполезные условности. Его 10 долларов, если потратить их сумму, хватит, чтобы накормить их обоих. Этот ужин, несомненно, станет чудесным событием в тусклой жизненной рутине бедняжки. «Мне кажется, что ваша нога нуждается в более длительном отдыхе, чем вы думаете. Хочу предложить вам средство, которое даст ей покой и в то же время сделает мне одолжение. Когда вы появились, я как раз начинал грустить о том, что придется ужинать в одиночестве. Но если вы пойдете со мной, моя грусть рассеется, и мы поедим в уютном месте за приятным разговором. Уверен, к концу ужина ваша нога успокоится». И прекрасно доведет вас до дома. Но мы с вами совсем не знакомы. Это, наверное, будет не очень прилично. А мы познакомимся. Позвольте представиться, мистер Таурс Чендлер. Обещаю, после ужина, который я постараюсь сделать как можно приятнее, я либо сразу попрощаюсь с вами, либо благополучно провожу вас до двери вашего дома, в зависимости от того, что вы предпочтете. Но как же я пойду в этом старом платье? Не волнуйтесь, даже в этом наряде вы будете очаровательнее всех этих дам, которых мы увидим, несмотря на всю изысканность их вечерних платьев. Моя лодыжка все еще болит. Пожалуй, я приму ваше приглашение, мистер Чендлер. Вы можете называть меня э, мисс Мэриан. Тогда вперед, мисс Мэриан! Тут недалеко есть очень хороший ресторан. Обопритесь о мою руку, вот так, и не торопитесь. Очень тоскливо, знаете ли, ужинать одному. Я даже немножко рад, что вы <поскользнулись>, поскользнулись. Когда их усадили за хорошо сервированный столик, над которым услужливо склонился официант, Чендлер снова ощутил ту неподдельную радость, которую всегда приносили его регулярные вылазки в свет – За столиками сидели состоятельные посетители, играл хороший оркестр, негромко, чтобы вести приятный разговор, а кухня и обслуживание были вне всякой критики. Его спутница, несмотря на свою дешевую шляпку и платье, держалась очень достойно, что добавляло своеобразие ее природной красоте. Ее очаровательное личико определенно выражало нечто близкое к восхищению, когда она смотрела на мистера Чендлера, Глубоглазого обладателя элегантных манер и горящего взора Таурусом Чендлером овладело безумие Манхэттена Он на Бродвее, посреди блеска и великолепия в окружении зрителей На этой сцене он решил отыграть искрометное одноразовое представление Роль модного и богатого бездельника Костюм для роли был подходящим И даже ангел-хранитель не мог бы теперь помешать ему ее исполнить Чендлер начал говорить мисс Мэриан о клубах, чаепитиях, гольфе, верховой езде, поездках за границу и даже намекнул на яхту, стоявшую у причала в Ларчмонте. Увидев, что это не производит на девушку впечатления, он с удвоенной силой начал плести фантастический вздор о якобы огромном богатстве, упоминая между делом имена, произносимые обывателями с придыханием. Это был короткий час его триумфа И он пытался выжать из него все Ой, Жизнь, о которой вы говорите, кажется такой пустой, бесцельной Разве в этом мире нет работы, которая могла бы вас заинтересовать? Работы? Дорогая мисс Мэриан Да вы только подумайте о каждодневном переодевании к обеду И полудюжине визитов в день это при том что фараоны на всех перекрестках так и норовят запрыгнуть в машину, чтобы затащить вас в участок за малейшее превышение скорости. Да мы бездельники, самые большие трудяги на земле! Ужин был съеден, и официант щедро вознагражден. Они покинули ресторан и вместе дошли до угла, на котором встретились. Мисс Мэрион шла теперь уверенно, и ее хромота была почти незаметна. Мне очень понравился ужин, мистер Чендлер. Благодарю вас за то, что стали его украшением, мисс Мэрион. Но теперь не нужно бежать домой. Понимаю. Он, сердечно улыбаясь, пожал ей руку и сказал что-то о партии в бридж в своем клубе. Еще минуту он смотрел вслед девушке, затем нашел Кэп, и поехал домой. Оказавшись в своей комнате, Чендлер снял с себя выходной костюм и на ближайшие 69 дней отправил его на хранение в шкаф. Затем стал задумчиво ходить из угла в угол. Потрясающая же девушка! И порядочная, несмотря на то, что должна работать! Возможно, если бы я сказал ей правду, а не нагородил этой чепухи, мы могли бы... Эх... Ладно. В таком костюме нельзя было вести себя по-другому. Расставшись со своим спутником, девушка быстро пошла по улице и, пройдя два квартала на восток, остановилась у большого красивого особняка. Она торопливо вошла в него и тут же поднялась по лестнице в комнату где молодая дама в изысканном домашнем наряде обеспокоенно смотрела в окно. О, наконец-то, сумасшедшая эта девчонка! Когда ты перестанешь нас пугать? Прошло два часа, как ты убежала в этом старом платье и шляпке Мари. Мама так встревожена, она даже послала Луиса на машине искать тебя. Ты просто избалованный и глупый ребенок! Она нажала на кнопку и через секунду в комнату вошла горничная. Мари! «Скажи маме, что мисс Мэрин уже дома!» «Не ругай меня, сестрица! Я всего лишь сбегала к мадам Тео, чтобы она сделала мне не розовую, а сиреневую вставку. Наряд и шляпка Мари как раз то, что мне было нужно. Все наверняка принимали меня за продавщицу». «Ужин закончен. Дорогая, ты опоздала». «Я знаю. Просто я поскользнулась на тротуаре и подвернула ногу. Не могла идти дальше, поэтому доквыляла до ресторана и посидела там, пока не стало лучше. Поэтому и опоздала». Две девушки уселись у окна и стали смотреть на уличные огни и поток спешащих по авеню экипажей. Мэрин положила голову на колени старшей сестры. «Когда-нибудь мы обе выйдем замуж. У нас столько денег, что нам не позволит разочаровать публику. Хочешь, скажу тебе, какого человека я могла бы полюбить, Сис. «Скажи, болтушка моя». «Я могла бы полюбить мужчину с ласковыми синими глазами, который с участием относится к бедным девушкам. А еще он должен быть красивым, добрым и не играть чувствами. Но я смогу полюбить его только если у него будут стремления, работа, цель сделать в жизни что-нибудь полезное. Мне не важно, сколько у него денег. Главное, я помогу достичь ему высокой цели». Но сестрица дорогая, мужчины, которых мы видим, это всегда бездельники. Их жизнь проходит в клубах и ресторанах. А я не могу полюбить такого. Даже если у него синие глаза, и он добр к бедным девушкам, которых встречает на улице.